Несомненно, капитан именно такая, но всё же нельзя говорить о таком потише. Нет, наверное, эти двое думают, что говорят достаточно тихо. Они всё ещё разговаривали. По мнению Неи, им стоило бы лучше следить за оружием вместо болтовни, особенно Ремедиос, которая благодаря звериному чутью опасности и боевым способностям была в состоянии среагировать быстрее, чем кто-либо ещё. Нея прогнала тоску в сердце и сфокусировалась на тенях в тумане. Она больше не хотела их слушать, и ей нужно было снова набраться сил, чтобы к ним обратиться. И вдруг туман буквально разошёлся под струями ветра, и на секунду, лишь на одном мгновении, но Нея успела заметить призрачную тень, что рвала. Чего? Невозможно. Это что, корабль? Несомненно, Нея смогла увить истинную природу этой тени. Это был корабль, плывущий по туману. Кроме того, это был огромный корабль, сравнимый с галеосом. Это произошло в одно мгновение, и его вновь заволокло густой пеленой, и она уже сама не верила своим глазам. Конечно, если размышлять здраво, такое было невозможно. Хотя ей самой было это известно, ещё и Густов подтвердил, что в окрестностях нет озёр. Нет, даже если бы были, только безумец спустит на озеро судно размером с галеас.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 это поможет разобраться в происходящем, и не поспоришь. Она посмотрела из стороны в сторону. Уже все слушали диалог Нейс с паладином, и она была в центре внимания. Обстоятельства сложились так, что она не могла отвертеться. Просто сказал: "Ой, да мне просто привиделось. Ну, мне показалось, что где-то там была большая чёрная тень. Большая тень монстра?" Вопрос был от человека, которого Нейс хотела слышать меньше всего. "Чёрт возьми, не спрашивай меня."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 Как только вернём Илдуофа в ад, из которого он вылез, надо будет заняться тобой и восполнить все потерянные годы обучения. Хах. Зато благодаря этому я вспомнил. Это корабль-призрак. Я услышал историю моряков. Они говорили о корабле, который появляется из тумана. Это корабль, который давно должен был утонуть, но всё ещё на плаву, а его команда состоит из нежити. Точно. Да, я тоже слышала, что появлению корабля-призрака предшествует густой туман. Всем приготовиться. Если это корабль-призрак, мы столкнёмся с нежитью. Это противник. Полотины не могли не подчиниться приказу своего командира. Подождите, пожалуйста, подождите, капитан Костудио. К колдовским королевствам куда мы с вами едем? Проветь нежить. А вдруг это один из кораблей колдовского королевства? Что? Он перетащил корабль-призрак на сушу и использует его здесь? Какого чёрта?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 светился тусклым мистическим светом и сиял так, будто его только что отполировали. Всё это давало такое чувство, как будто корабль гордился собой. Больше всего их взгляд привлёк флаг, который развевался на вершине грот-мачты. На нём была эмблема колдовского королевства. Корабль парил по воздуху примерно в метре над землёй. Вскоре он проплыл мимо группы, которая застыла на месте, ошеломлённая невероятной картиной.